Эдди почувствовал, как мальчик дернул его за рукав. «Что здесь не так?» – спросил Джейк. Эдди огляделся. Несмотря на свои проблемы с приспособлением к окружающему миру, все-таки он вернулся не в свой, а в более ранний Нью-Йорк, он понимал, о чем толкует Джейк. Что-то было не так. Он посмотрел на тротуар, чтобы убедиться, что они отбрасывают тени. Не потеряли их, как дети в одной из историй, в одной из 19 волшебных сказок. А может быть, в одной из более поздних, таких как «Лев», «Колдунья», «Плотяной шкаф» или «Питер Пен». Одной из тех, которые можно назвать «19 современных сказок». Впрочем, значение это не имело, потому что тени они отбрасывали. «А ведь не должны», — подумал Эдди. «Не должны мы видеть свои тени, когда так темно». Глупая мысль. Темноты не было и в помине. И на дворе это утро, ясное майское утро. Солнечный свет отбрасывал такие яркие зайчики от хромированных частей проезжающих автомобилей и окон домов на восточной стороне второй й авеню, что приходилось щуриться. Тем не менее, у Эдди сложилось ощущение, что все это лишь видимость, хрупкая оболочка, вроде парусинового задника на сцене. Занавес поднимается, и мы видим Орденский лес, или замок в Дании, или кухню в доме у Уилья Ломана. А в конкретном случае – вторую авеню, центр нью йорк Да, что-то в этом роде. Только за этим задником вы найдете не мастерские или кладовую театра, а огромную выпотрошенную черноту. Мертвую вселенную, в которой башня Роланда уже рухнула. «Как же хочется, чтобы я ошибся!» – подумал Эдди. «И причина всего – культурный шок или страх». Но он чувствовал, это лишь отговорка, попытка зарыться головой в песок. «Как мы сюда попали?» – спросил он Джейка. «Двери-то не было». Он замолчал, потом добавил с надеждой. «Может, это сон?» «Нет», – ответил Джейк. «Больше напоминает наше путешествие в магическом кристалле. Только на этот раз кристалла не было. Тут его осенило. Ты слышал музыку? Прекрасную мелодию, аккурат перед тем, как попасть сюда». Эдди кивнул. «Настолько прекрасно, что...» что у меня на глаза навернулись слезы. Точно. Именно так. Иш обнюхал пожарный гидрант. Эдди и Джейк подождали, пока их маленький дружок поднимет лапку и добавит свою запись к уже во множестве имеющимся на этой доске объявлений. А впереди другой Джейк, подросток 77, продолжал медленно идти и глазеть по сторонам. Эдди он напоминал туриста из Мичигана. Даже закинул голову, чтобы разглядеть верхние этажи зданий. И Эдди пришел к однозначному выводу, что Нью-Йоркский совет по цинизму застигнул Джейка за таким вот занятием, лишил бы его дисконтной карты в Блумингейле. Впрочем, лично он, Эдди, не жаловался. Такое поведение парня облегчало им преследование. И стоило Эдди обо всем этом подумать, как подросток 77 исчез. «Куда ты подевался? Господи, куда ты подевался?» «Расслабься», — ответил Джейк. У его лодыжки и швырнул свое. А все! Он улыбался. Я просто вошел в книжный магазин «Манхэттенский ресторан для ума». Вот как он назывался. «Где ты купил Чарли Чух-Чух и книгу загадок?» «Истину, говоришь?» Эдди понравилась эта таинственная, изумленная улыбка, прилепившаяся к Джейку. Она словно подсвечивала его лицо. «Помнишь, как встрепенулся Роланд, когда назвал ему фамилию владельца?» Эдди кивнул. «Владельца манхэттенского ресторана для ума звали Келвин Тауэр». «Поспешим», — добавил Джейк. «Я хочу посмотреть». Эдди не заставил себя просить дважды. «Он тоже хотел посмотреть».